Глава 16 Филин, Франк. — Куки, что случилось? — насторожилась Зефирка. — Ты какая-то невеселая. — Мой хвостик! — простонала Мапсишка. — Ой, мне плохо. — А где Куки шерсть потеряла? — шепнула Зефирке Мафи. Кука пожелала, чтобы мой хвост потерял свою красоту. Еле слышно ответила лучшая портниха прекрасной долины. Поэтому я его забинтовала. Очень чувствительный стал. Чего не коснется, больно. У меня теперь хвост как макаронина. Но и Куки местами лишилась красивой шубки. В этом случае закон отталкивания или бумеранг злых слов Сработало мгновенно. Бедная Куки. — Ой, ой, ой! — испугалась Жози, глядя на хвостик сестры. — Какие волдыри! — В лесу много разных растений, — вздохнул Тео. — Попадаются ядовитые. Куки, похоже, одно из них задело. — Мне так больно! — прошептала Куки. — Ужасно! — Сейчас! — «Сейчас!» — засуетилась зефирка, разматывая на себе бинт. «Мафи, вон там растет большой листок. Знаю его. Такой у нас есть. Сорви скорей по мне в лапах». Мафи поспешила выполнить просьбу. Зефирка тем временем ополоснула хвостик куки остатками воды. Потом положила на него листок, который принесла мафи. Забинтовала и спросила. «А теперь как?» «Хорошо», — ответила Куки. «А зачем тебе, Тео, сахар?» «Я вспомнил, как подманить филина», — радостно объявил Теодор. «Он обожает сладкое». «У меня при себе ничего нет, кроме личного имущества. Зубы, уши, лапы, живот», — расстроилась Мафи. «Нас внезапно унесло. Я собраться не успела». «У меня то же самое», — подхватила Жозефина. Куки молчала. Зефирка вынула из рюкзака маленькую коробочку шоколадок. «Взяла для подкрепления сил членов отряда. Сахара нет». «Конфеты еще лучше», — обрадовался Тео. «Положи одну на пенек и подождем». «Я уже тут», — произнес хриплый голос И сверху спланировала большая птица. «Не ожидал от тебя, Теодор. Не думал, что...» «Давно ты наш разговор слушаешь?» — перебил его дракон. «Достаточно, чтобы понять. Вы ищете дерево, на котором висит Марсия, и у вас целая коробка шоколада», — заухал Филин. «Меняю информацию на сладости». Зефирка протянула Франку упаковку. — Говори! — А не жирно ему одному столько слопать? — возмутилась Куки. Филин сел на пенек. — Или все мое, или ничего не скажу про Марсию. — Вот жадина! И обжора почище Зефирунделя! — восклицала Куки. — Неблагодарность хуже чумы. — пробосил филин. — Зефирка Куки хвост вылечила, бинт отдала. Между прочим, у нее и самой хвостик болит, а сестра в ответ насмешничает. — Неладно получается. Впереди озеро ненависти. Как его перейдешь? А? Сколько опор получишь? — Каких опор? — спросила Мафи. — Об этом потом, — Быстро вклинился в беседу Теодор. Зефирка вытащил из рюкзака пакет с мармеладом. «Многоуважаемый Франк! С удовольствием угощаем вас самым вкусным! Надеемся, лакомство вам понравится! Расскажите, где искать Марсию?» Филин ловко спрятал оба подарка под крыло. «Идти близко. Минуту, наверное». «Здорово!» Захлопала передними лапами мафи. «Быстренько управимся!» «Да!» — буркнул Франк. «Вот только дуб стоит на другом берегу озера ненависти!» «Ну и ну!» — воскликнул Тео. Зефирка уловила ноту страха в голосе дракона. «Что не так с деревом?» «Всё!» — выдохнул дракон. Чтобы попасть к нему, надо перейти по мостам. У каждого появится свой, и не весь сразу. Мафи потрясла головой. «Не понимаю». Франк распушил перья. «Попробую объяснить. Я ученый. А Теодор когда жил?» «Франк!» — воскликнул Тео. «У тебя нет права рассказывать обо мне!» Закон деревни драконов строго запрещает распространять сведения о чужой жизни. — Я более не советник Роджера, — гордо возразил Франк, — поэтому он глупости творит, позволил Морли и Гюнтеру Черчилля с друзьями сюда притащить. — Да, понимаю. Находись ты по правую руку от трона, властелин не посмел бы замахнуться на Черчилля, — кивнул Теодор. «Деревня драконов сейчас лишена твоей мудрости. Это трагедия. Но изгнание тебя из дворца не означает, что теперь ты можешь не подчиняться закону. Поэтому говорит только об озере ненависти». Филин почесал клюв о пенек. «Глупец злится на доброе замечание. Мудрец благодарит за него». «Я лакомка. Давно не ел ни шоколада, ни мармелада. При виде вкусностей ум растерял. Спасибо, Тео, что не дал мне совершить плохой поступок. Остановил поток неумной болтовни». Итак, озеро ненависти. Страшнее беды, чем в него упасть не существует. «Подумаешь», — небрежно заметила Куки. Мы один раз из реки злости выплыли. «Не сами», — напомнил Франк. «Вам помогли». «Ты знаешь про наши приключения?» — изумилась Мафия. «Я читал книгу Фени «Страна чудес». «В мире людей книга «Страна чудес» вышла под именем Дарьи Донцовой», — пояснил Филин. «Только в озере ненависти не вода». Там огонь. Тот, кто хочет перейти на ту сторону, становится на берегу. Перед ним появляется мостик. Его, личный. У кого каменный, у кого деревянный, стеклянный, железный. У каждого свой. Возникает мост не целиком. Появляется только маленькая его часть. Идти по ней тяжело. Если мост из железа, то горячо. Если есть дерева, там колки и занозы. Если есть сыновок, то между ними насекомые живут, больно кусаются. Но физическую боль можно вытерпеть. Другое страшно. Когда подойдете к тому месту, где часть моста закончилась, нужно вспомнить какое-то свое доброе дело, и тогда появится новая опора с продолжением пути. Если ты много хорошего сделала, то с длиной моста проблем не будет. Ты ее легко увеличишь воспоминаниями о своем милосердии. Испытаешь только мелкие неприятности вроде укусов муравьев. Но в случае отсутствия благородных поступков да, мост не продлится, упадешь в пламя. «И я назад побегу», — нашла выход Куки. «Не получится», — вздохнул Франк. «Почему?» — удивлённо спросила Куки. «Сама увидишь», — отмахнулся Франк. «Важный момент. Тому, кто вот-вот свалится, можно помочь. Отдать ему своё доброе дело. Но тогда у тебя одна опора пропадёт» и понадобится ее восстановить. Подвожу итог. Перейти через огонь, да еще спасти товарища, под силу лишь тому, кто добр, многим помог. У злого, жадного ничего не получится. Знаете, Марсию можно освободить только сообща. Если кто-то свалится, у оставшихся не хватит сил на борьбу с деревом и Тео вам не поможет. Он по мосту не пойдет, перелетит через озеро ненависти. Сесть к нему на спину нельзя, пассажира ветром прямо в огонь скинет. — Вот зачем я сюда пришла, — рассердилась Куки. — Сидела бы лучше дома. Хочу домой прямо сейчас. Надоело здесь шляться. Франк взлетел и сел ей на голову. Ты всегда говоришь правду, не учитывая, приятно ли кому-то ее знать. Значит, должна сама тоже услышать честные слова. Ты маленькая, глупая, легко всех обижаешь, считаешь себя королевой, не понимаешь, что из-за твоего поведения прилетели драконы. Ты устроила скандал, Выплеснула злость, которая их подманила. Я очень надеюсь, что в твоей душевной копилке хватит добра для перехода через озеро ненависти. Понимаю, щенки-подростки наглы. Они восхищаются своим умом и в восторге от творимых гадостей. Никто им не указ. Но пройдет время... Ты станешь взрослой, вот тогда пожалеешь о своем детском поведении. Стыдно станет. Но что сделано, то сделано. Что сказано тобой было в злобе, то назад в горло не запихнуть. Слова как ножи, они кого-то могут насмерть зарезать. Подумай, сколько жителей прекрасной долины ты обидела, а... «Малышка!» «Я уже выросла!» — разозлилась Куки. «Я начальник отряда!» Франк издал смешок. Уважаемая Куки! Взрослой собака делается, когда берет на себя ответственность за свои поступки, слова и за родных. Думает сначала о семье, об окружающих. Потом о себе. Затаптывает гнев, не кричит, не грубит, не обижается, прощает. Впрочем, скажу коротко. Взрослая собака отдает свою любовь другим. Щенок требует любви к себе. Куки, твой эгоизм, отсутствие ума кажутся даже милыми. Всем ясно. «Куки, ребенок! Но пройдет время, ты вырастешь. Постарайся измениться!» «Глупая, эгоистичная, вредная, злая, завистливая, взрослая собака-сплетница — это очень грустное зрелище!» «Зачем ты здесь?» «Чтобы понять, ты не самая лучшая на свете!» Тебе надо научиться любить других, а не только себя. Франк взмахнул крыльями и улетел. — Вот противный! — топнула Куки. — Обозвал меня и удрал. Побоялся, что я отвечу. — Совсем забыл! — вдруг воскликнул Теодор. — Перед тем, как идти по мосту, надо снять обувь. «Зачем?» — удивилась Зефирка. «Честно говоря, не знаю», — вздохнул дракон. «Но пройти мост следует босиком». «А куда ботинки деть?» — уточнила Мафи. «Отдавайте обувь и рюкзаки мне», — решил дракон. «До озера вам пару минут. На земле мягкий мох. Не пораните лапки».